Так и не сумев раскрыть купол, Оскар достал нож и стал им остервенело рвать стропы парашюта, постоянно поглядывая вниз на землю. Её становилось всё больше, солнце всё ярче, крик фортуны всё громче. Понимая, что уже не успевает, и окончательно растерявшись, Оскар отчаянно дёрнул чеку запаски. Тот вспорхнул и тут же спутался с основным в одну роковую связь Читал Игорь Князев